Глава третья. Как только люди не пробуют похудеть. Я толстая? Нет. Но похудеть не помешало бы, да? Ты мне и такая нравишься. Но восторга не вызывают, да? Вызываешь восторг. Но не бешеный, да? Из сетевого фольклора. Начиная много лет назад писать свою первую книгу «Победа над весом», я уже тогда знал, что люди прежде всего хотят похудеть быстро. Но сейчас большинство мечтает похудеть не просто быстро, а очень быстро, стремительно. Желательно прямо аж на 10 килограммов за неделю. Смешно, конечно, если бы это не было правдой. Кстати, глава одной из российских областей поручил своим подчиненным похудеть под угрозой увольнения. Причем высокий начальник выдал конкретные поручения. Этому министру похудеть на 15 килограммов. а этому на 10, а вон тому ровно на 7. По словам губернатора, работать в спорткомитете и быть пузатым – не дело. Как отнеслись к поручению начальника подчиненные, не сообщается. Но заявление об увольнении по собственному желанию вроде бы никто так и не написал. Несмотря на кажущиеся обилие предложений по снижению веса, методик, препаратов, тренажеров и всевозможных диет, Основной механизм борьбы с лишним жиром по-прежнему один, и вы его прекрасно знаете – это увеличение энергетических трат при сокращении поступающих ресурсов. Но как этого добиться с максимальной эффективностью? Вот ведь в чем главный вопрос. Люди не хотят постоянно жевать салатик, посоленный горючими слезами, так как продолжают в душе упорно верить в спасительную волшебную таблеточку. Иногда их удается переубедить, иногда нет. Поговорим о таблетках. Не могу не упомянуть о сертифицированных препаратах от ожирения, потому что в последнее время в этой области фармакологии произошли некоторые перемены. Но все же ожирение – серьезное заболевание, и подход к нему нужен серьезный, медицинский, а стало быть, без определенной медикаментозной поддержки здесь никак не обойтись. Только направлена она должна быть не на расход жиров, а на поддержание баланса веществ в организме и на профилактику возможных осложнений при снижении веса. Это абсолютно оправданное решение. Многие могут задать вполне резонный вопрос, а зачем вообще нужны эти таблетки? Вместо того, чтобы пичкать себя всякой химией, надо просто-напросто, зажав волю в кулак, резко отказаться от большинства продуктов и регулярно заниматься спортом. Увы, Это теоретически все легко. Да только на практике почему-то почти ни у кого не получается. Для назначения любых препаратов существует узкий круг показаний, и не стоит осуждать людей, которые принимают лекарства по назначению врача. Не самостоятельно, достав через знакомых, а купив официально по рецепту в аптеке. У таких пациентов вовсе не сила воли слабая. Просто для них традиционные подходы к лечению ожирения – неприемлемы хочу сразу вас обрадовать таблетки для похудения еще не изобрели когда каждое движение вызывает невыносимую боль в спине или суставах сложно даже думать о ежедневных прогулках впрочем ограничения в движениях связанные с заболеваниями опорно-двигательного аппарата почему-то совершенно не сказывается на аппетите даже рациональное и вполне скромное питание при ограниченных физических нагрузках приводит к лишнему весу И это лишь один пример из многих случаев, когда медикаментозное лечение совершенно необходимо. До 2010 года во всем мире признавалось два препарата для лечения ожирения: сибутрамин и орлистат. Сейчас остался один орлистат. Сибутрамин, меридия, линдакса, редуксин, разработанный в 1988 году и допущенный к использованию с 1997 Начиная с августа 2010 года запрещен почти во всех странах. Арлистат. Под его действием часть съеденного жира не переваривается, не усваивается, а в неизменном виде выходит наружу вместе с жидким стулом. Все просто. Человек теряет возможность усваивать до 30% жира. Этот препарат не влияет на метаболизм белков и углеводов. Побочные эффекты при приеме орлистата даже трудно назвать осложнениями, потому что это закономерные следствия прямого действия препарата. Стеатарея, маслянистые выделения из заднего прохода, частый стул и метеоризм. Меня всегда удивляло, что люди, не готовые выдержать даже незначительные ограничения в питании, соглашаются терпеть ежедневные мажущие выделения. недержание кала и прочие радости жизни, которые возникают при приеме арлистата. Ну что ж, кому что нравится. Побочный эффект в виде привязанности к туалету смущал не только пациентов, но и врачей. Но поскольку лекарства подобного действия было одно, а полных пациентов много, арлистат начали пристально изучать и обнаружили, что особого вреда от этого препарата нет. Правда, и эффективность у него оказалась не особенно высокой. Сколько-нибудь значимая потеря веса наблюдается лишь через несколько долгих месяцев, а порой и лет его ежедневного применения. Согласитесь, что сидеть целый год на горшке, перемещаясь в памперсе короткими перебежками от туалета к туалету – удовольствие маленькое. Сибутрамин по механизму действия напоминает антидепрессант – И разрабатывался он изначально именно для этой цели, но позже выяснилось, что выраженной антидепрессивной активностью он не обладает, зато может снижать возбудимость центра голода в головном мозге. Из-за этого человек меньше ест, а стало быть, худеет. Однако мозг – штука тонкая, капризная, таблеток не любит и реагирует на них не всегда так, как планировалось. Отсюда и масса побочных эффектов. Сухость во рту, раздражительность, бессонница, зуд, выпадение волос и так далее. На коротких дистанциях этот препарат действительно помогает избавиться от 10% избыточной массы тела. Подчеркну, речь идет о 10% не веса вообще, а только лишнего веса. Но при длительном приеме к быстро развивается нечувствительность. требующая повышения дозы, а после его отмены пациент обычно вскоре набирает прежнюю массу плюс-минус 5 килограммов. Из-за быстрого и очевидного эффекта существует колоссальный риск злоупотребления сибутрамином, поэтому везде, где этот препарат еще не запрещен, он находится на строгом учете. В странах Европы и США сибутрамин не так давно сняли с производства из-за повального им увлечения и бесконтрольного приема. Было установлено, что он вызывает обострение имеющейся кардиологической патологии. В итоге это даже привело к нескольким смертельным исходам. Доказать непосредственную причастность сибутрамина к этим бедам до конца не удалось, но скандал был еще тот. Тем не менее, экономический фактор, как, впрочем, и всегда, победил медицинский. Это лекарство от ожирения было далеко не дешевым и приносило производителям неплохие доходы, так что сибутрамин – потихоньку стал возвращаться на прилавки аптек. С моей точки зрения, основная беда нашей медицины – полное отсутствие контроля и дисциплины. Несколько лет назад сибутрамин мог купить любой желающий и принимать его как душе угодно. В каждой аптеке запасов этого препарата хватило бы, чтобы загубить здоровье целого квартала. И все это добро продавалось абсолютно свободно, без рецепта. Сейчас сибутрамин у нас также можно приобрести. но уже исключительно по рецептам, чему я бесконечно рад. Не знаю, как вы, но я лично не хотел бы, чтобы на работу моего мозга оказывали влияние не до конца изученные препараты. Тем более, что их прием вовсе не обязателен. По данным исследований, около 10% пациентов самостоятельно прекращают прием сибутрамина в связи с его побочными действиями. И ничего страшного, худеют и без него. Акарбоза, глюкобай. Относительная новинка на рынке обезжиривающих таблеток. Идея, видимо, позаимствована у орлистата, только на сей раз препарат блокирует усвоение углеводов. Мечта сладкоежки – можно, не опасаясь за фигуру, поедать пачки печенья и бочки варенья. И все это не усвоится, но тут меня начинают терзать смутные сомнения. Если при приеме орлистата все жиры рвутся из кишечника уже на следующий день, то куда деваются сладости при приеме акарбозы? Со звоном вываливаются в унитаз маленькими кусочками бурого сахара? Ах, вот оказывается, откуда он берется. Нет, все до банальности просто. Углеводы начинают разлагаться в толстом кишечнике, как брага с выделением огромного количества зловонных газов. Вы никогда в детстве не надували лягушек? Теперь вы можете ощутить на себе все то, что чувствовало бедное существо. Уже через пару часов вы превращаетесь в надутый пузырь и стремитесь уединиться за ближайшим углом, извергая в этот невинный мир залпы газовой атаки. Из дома сразу уходят все. Родственники, близкие, друзья и даже кот, а рыбки в аквариуме не могут уйти, поэтому дохнут, всплывая вверх брюхом. Но главное, толку от этого ровным счетом никакого. Вне комплексной терапии сахарного диабета я вообще не вижу смысла в приеме этого препарата. Ну не пустили мы 30% глюкозы в кровь. И что? Да, забыл упомянуть, до финала не доходит лишь треть сахаров. Но понадеявшись на действие этого могучего препарата, люди отрываются по полной, не зная удержу и ни в чем себе не отказывая. И что получается помимо риска гипогликемии и отравления атмосферы? Углеводы поступают в кровь по-любому, а значит выделяется море инсулина, и этой волной жир прибивает к берегам жировых клеток. О том, как это происходит, смотри раздел «Углеводы». При медикаментозном лечении избыточного веса немаловажен фактор личной ответственности. Как же просто переложить ее груз на волшебную таблетку? Пусть она меня худит, а сам я буду заниматься более важными вещами. Люди, глотающие пачками всевозможные похудательные таблетки, напоминают мне Вовку из Тридевятого царства. Помните такой мультик? За него все делали двое из ларца, даже конфеты ели. Мы привыкли при первых симптомах простуды накачивать себя антибиотиками и жаропонижающими, при легкой головной боли – обезболивающими. А потом удивляемся, что это мы стали такие хилые, постоянно болеем. Приведу интересный пример. близкий нашей тематике. Давно не секрет, что антибиотики вызывают изменения микрофлоры кишечника, то есть убивают не только патогенную флору, но и все, что попадается им по пути. А знаете ли вы, что изменение состава кишечных микроорганизмов приводит к избыточному весу? Это клинически доказанный факт. Каждая таблетка из вашей аптечки, а я представляю, сколько там таблеток, имеет свои показания, и они определяются только врачом, который несет за это персональную ответственность вплоть до уголовной. Если уж вам суждено принимать лекарства, делайте это под контролем специалиста. Не стоит покупать загадочные порошки с иероглифами у законспирированных диллеров. В любом случае медикаментозное лечение следует воспринимать только как поддерживающие и вспомогательные мероприятия. Основной упор все равно ложится на диету и физические нагрузки. Выводы. Таблетки от ожирения не существует. Однако ученые разработали ряд препаратов, которые помогают эффективно и планомерно снижать вес. Для назначения любых препаратов существует узкий круг показаний. Не занимайтесь самолечением. Даже если реклама обещает быстрые результаты, полное отсутствие побочных эффектов, Любой препарат для снижения веса можно принимать только после консультации с врачом. Арлистат блокирует усвоение порядка 30% жиров. Из организма они выходят в виде маслянистых выделений, которые очень сложно удержать. Однако других побочных эффектов у препарата выявлено не было. Сибутрамин, являясь по сути антидепрессантом, снижает возбудимость центра голода в головном мозге. Соответственно, человек меньше ест, и как следствие худеет. Воздействуя на головной мозг, сибутрамин имеет массу побочных эффектов – сухость во рту, раздражительность, бессонницу, зуд, выпадение волос. При кратком курсе приема он помогает избавиться всего лишь от 10% лишнего веса. Со временем у человека развивается нечувствительность к сибутрамину, и сброшенные килограммы возвращаются с довеском. Этот препарат запрещен в США и Европе, а в наших аптеках продается строго по рецептам как сильно действующее психотропное средство. Акарбоза блокирует усвоение углеводов, но не полностью. Вместо того, чтобы усваиваться, они начинают гнить в кишечнике с выделением массы зловонных газов. Принимая этот препарат, человек перестает себя контролировать и начинает употреблять еще больше сладкого и мучного. В итоге сахар все равно попадает в кровь, инсулин выделяется. а жиры накапливаются. А давайте-ка это отрежем. Чтобы закончить тему тяжелой артиллерии в борьбе с лишним весом, поговорим об оперативных методах спасения души и тела. Хирурги – это хирурги. С суровой эффективностью их методов невозможно конкурировать. Нет пищеварения – нет ожирения. Для начала разберемся в терминологии. Есть два подхода. бариатрическая и пластическая хирургия. Что касается первой, то в мире практикуются всего два типа операций. Насколько я знаю, в России применяют в основном наложение желудочного анастомоза по РУ, а в Европе более распространено желудочное бандажирование. 45-летняя киевлянка Оксана Поберченко 12 лет назад когда впервые решила кардинально взяться за себя, весила 154 килограмма. Поставив кольцо, бандаж на желудок, она почти за полтора года потеряла 70 килограммов. Ошеломленная эффектом, Оксана перестала придерживаться диеты. И в результате переедания у нее появилась перфорация, дырка в желудке. Потом были желудочные баллоны для похудения, заветные минус 50 килограммов. жуткий аппетит и нежелание ограничивать себя. Когда вес достиг 180 килограммов, баллоны лопнули. Из материалов ток-шоу «Говорит Украина», передача «Похудейте меня», выпуск за 30 января 2013 года. Я считаю хирургическое вмешательство довольно неоднозначным решением проблемы. В ответ на имеющуюся патологию пищевого поведения или на эндокринные нарушения предлагается создать еще одну патологию – нарушение пищеварения. В одном месте сломано, так давайте для симметрии сломаем в другом, и будет красиво. Между тем, когда все прочие способы себя исчерпали, в этом, быть может, и есть определенный смысл. Теперь о вид пластической хирургии, то есть об откачке жира – мечта всех толстушек. И хочется, и страшно. Во время такой операции с помощью вакуумного отсоса удаляются небольшие локальные жировые отложения. Эта хирургическая процедура нужна только для того, чтобы исправить асимметрию тела, когда, например, одна ягодица больше другой. Кроме того, липосакцию применяют при локальных формах ожирения, связанных с нарушением контуров фигуры. Чаще всего у женщин встречаются галифеобразная деформация бедер и отложение жира на внутренней боковой поверхности коленного сустава, а также в области передней и боковых поверхностей живота. Убрать навсегда большие объемы жира невозможно в принципе, потому что при неправильном обмене веществ потерянный жир быстро восстановится в другом месте. Я ничего против пластической хирургии не имею, но только при наличии абсолютных медицинских показаний. Скажем, когда женщину ни на минуту не покидает мысль о непропорциональных бедрах, что в итоге сказывается на ее психике и социальной адаптации. В таких случаях потенциальная польза от операции превышает возможные риски. Мы устроены так, что всегда ищем легкие пути. Эта особенность, способствовавшая выживанию, выработалась в нас за долгие годы эволюции. И особенно ярко она проявляется в сфере, связанной с красотой, в том числе при желании избавиться от лишних килограммов. А ведь как было бы здорово, помучился часок на операционном столе, после чего ешь, что хочешь, и не толстеешь. Если же опять растолстеешь, снова во сне под наркозом все отсосут. Понятно, что такое бывает только в сказках. Реальность гораздо более сурова. Дело в том, что при подобных операциях на больших объемах и площадях жировая масса удаляется неравномерно, и вполне естественно, что нарастает она затем тоже неравномерно. В результате через год поверхность живота может напоминать горный массив с многочисленными буграми и впадинами. Кто из нас, отдыхая на юге, не обращал внимания на подобные деформации тела? Последствия таких хирургических манипуляций не скроешь даже под закрытым купальником, а встречаются они нередко. Тем, кто все еще хочет откачать жир, расскажу о других возможных проблемах и опасностях. Нарушение чувствительности кожи. Гипостезия или парастезия – это абсолютно нормальное последствие липосакции. Более того, в разной степени оно возникает почти у всех пациентов. Либо в форме повышенной чувствительности – боль, покалывание, мурашки и так далее, либо в виде потери всякой чувствительности, а не менее в зоне липосакции. Как правило, нормальная чувствительность кожи восстанавливается только спустя 2-4 месяца после процедуры. Отеки – тоже вполне нормальное явление, которое возникает у 99% пациентов. Отеки безопасны для здоровья. А их габариты и то, как долго они будут держаться, зависят от размера зоны липосакции, положения на теле и скорости процессов заживления. У одних пациентов отеки проходят уже к концу первой недели, а у других – только через 2-3 месяца. Синяки и гематомы. Как и отеки, возникают у большинства пациентов и рассасываются в течение 1-2 месяцев после операции. Асимметрия зон, в которых проводилась липосакция. Это, пожалуй, одно из самых частых эстетических осложнений. Дело в том, что человеческому телу не свойственна стопроцентная симметрия. Даже правая и левая части лица отличаются. Таким образом, после процедуры в зоне липосакции могут появиться небольшие различия в контурах и форме правой и левой сторон тела. Боль и дискомфорт. Они сопровождают любое хирургическое вмешательство, в том числе и липосакцию. Инфекции. Несмотря на то, что инфекция может попасть в организм в ходе любой операции, при липосакции подобное осложнение встречается довольно редко. Стоит отметить, что в самых крайних случаях инфекции могут серьезно угрожать здоровью и жизни пациента. Но при своевременной диагностике и лечении негативных последствий не возникает. Эмболия. Это еще более редкое осложнение. Жировая эмболия возникает в ситуациях, когда разрушенный жир попадает в кровь через кровеносные сосуды, поврежденные в ходе липосакции. В результате отдельные комочки жира могут закупорить кровеносные сосуды, попасть в легкие и даже мозг. Висцеральная перфорация – проколы внутренних органов. Как правило, это редкое осложнение возникает при проведении операции неопытным хирургом, который при липосакции задевает внутренние органы. Например, прокалывает конюлями, так называются трубки, предназначенные для введения в полости человеческого организма, кишечник при липосакции живота. Некроз кожи, омертвение кожи. В 0,2% случаев кожа над зоной липосакции или в области разреза для конюль может умереть. К такому эффекту приводят технические ошибки хирурга или нарушение циркуляции крови в зоне операции. В этом месте кожа нередко изменяет цвет или полностью отторгается. При этом на больших участках мертвой кожи может развиться инфекция. Еще возможны ожоги, интоксикация и даже анафилактический шок. Кроме того, нужно четко понимать, что при любой хирургической операции существует вероятность летального исхода. При липосакции, к сожалению, тоже. А если неприятность может произойти, то согласно закону подлости, он же закон Мерфи, она обязательно произойдет. Конечно, смерть во время откачивания жира случается значительно реже, чем даже при удалении аппендицита, но факт остается фактом. В среднем на 5000 операций приходится один летальный исход, и если перевести сухие цифры статистики на конкретных живых людей, то получается, что ежегодно попытка избавиться от лишних сантиметров оказывается смертельной для 75 американок. В России подобные подсчеты пока не ведутся. Кстати, в 2010 году в одной из московских клиник во время липосакции умерла 27-летняя женщина. Судмедэксперты установили, что смерть наступила от аллергической реакции на обезболивающие препараты, в частности, на лидокаин. Пациентка скрыла от врачей, что у нее есть аллергия, а перед операцией принесла справки из других клиник, где значилось, что она здорова. Мне почему-то кажется, что современная здравомыслящая женщина вряд ли осознанно полезет под нож. Или шприц, неважно. Не попытавшись прежде устранить причину возникновения полноты. Для тех, кого я не переубедил и кто по-прежнему хочет все откачать, а то, что осталось отрезать, в интернете есть немало роликов, снятых непосредственно в операционной. Вам достаточно будет один раз взглянуть на это. В архиве знаменитого пластического хирурга я видела фотографии операций абдоминопластики. Проще говоря, отрезания живота. Зрелище во всех смыслах впечатляющее. От горизонтального разреза брюшины вверх кожа нарезана широкими лоскутами, с которых хирург счищает жировые наросты, желтые и твердые, как замороженное топленое масло. Тыкая указкой в омерзительную субстанцию хозяин архива, проявлял подлинный энтузиазм. Оказывается, окровавленные шматки он отправляет не на помойку, а своему коллеге-эндокринологу. Содержимое мужского живота – уникальный материал для исследователя необратимых гормональных изменений, так как содержит редкие ферменты, ароматазы, превращающие тестостерон в эстрадиол, то есть главный мужской гормон, в женский. Вот почему наш толстячок медленно, но верно становится толстушкой. Ксения Соколова. Заметки брюнетки. Самый простой и гуманный способ – введение в желудок баллона, заполненного цветной жидкостью. С одной стороны, объем полости желудка уменьшается, в связи с чем быстрее наступает чувство сытости. С другой, баллон раздражает рецепторы желудка, которые посылают сигналы в мозг, вследствие чего снижается аппетит. Баллон может находиться в организме до полугода, затем его обязательно надо вынимать. Кусок силикона отправляется на помойку, а пациент, скорее всего, бежит, брызгая слюной, в ближайший Макдональдс и постепенно возвращается к тому, с чего, собственно, начал. Другие операции куда кровожаднее. Можно не только удалить часть желудка, но и выключить петлю тонкого кишечника. Это одна из самых эффективных операций, называемая билиопанкреатическим шунтированием. Лишний вес почти наверняка не вернется, да и ограничений в питании после ее проведения не существует. По сути, это переделка всей пищеварительной системы, направленная на максимально быстрое удаление из организма съеденной пищи. Проще говоря, это выпрямление и укорочение трубки между ртом и задним проходом. С плюсами все ясно. А как насчет минусов? По данным клинических наблюдений, эта калечащая операция приводит к глобальному дефициту витаминов и минералов, к нарушению гормонального баланса и, как ни странно, к быстро прогрессирующей жировой дистрофии печени. И поскольку в нашем обществе самоубийство пока еще является смертным грехом, люди, добровольно идущие на такое варварство, должны не просто принести справку от психиатра, но ну и предварительно посоветоваться со священником. Можно обстругать себя, как Папа Карло Буратино. Можно отрезать, откачать жир и закачать силикон. Но счастье это не прибавит. И конца этому не будет. А в монстра вы со временем точно превратитесь. Вокруг данного вопроса еще долго будут продолжаться многочисленные споры и обсуждения. Но я полагаю, что если пациенту объяснили все возможные риски и осложнения, а он продолжает настаивать на операции, это его выбор. Каждый взрослый человек имеет право принимать решения и нести за них ответственность, прежде всего, перед самим собой. Мочегонные и слабительные – самые продаваемые препараты во всех аптеках, особенно по весне. Но это не решение проблемы. Надо понимать, что волшебного тайного соустья, соединяющего подкожную жировую клетчатку и прямую кишку, не существует, как не существует и прямых взаимосвязей между мышечной и жировой тканью. В этой связи мне бывает забавно наблюдать за посетителями спортзалов, которые, стремясь уменьшить талию, упорно качают пресс или, лежа на боку, пытаются оторвать от пола свою увесистую ногу. Чтобы во время тренировки расходовался именно жир, а не мышцы и углеводы, необходимо учитывать множество нюансов и все делать правильно. Как же побороть ненавистный жир, не посещая при этом спортзал и, по возможности, не голодая? Новейшие исследования доказали, что жировая прослойка – это не только стратегический запас на черный день, но и сложная саморегулирующаяся система – вырабатывающие гормоны и другие высокоактивные вещества, влияющие как на пополнение или сокращение жировых запасов, так и на организм в целом. Особую роль уровень жировых запасов играет в физиологии женщин в силу их природного предназначения – стать матерью. У них жировая ткань в области бедер и груди прочно взаимосвязана с работой эндокринных органов, в частности, яичников, Не зря характерные округлости делают женщин привлекательными в глазах противоположного пола и наводят в конечном счете на мысли о продолжении рода. Бесконтрольно теряя вес, женщины нередко сталкиваются с нарушениями менструального цикла, которые могут обернуться полным прекращением месячных и даже бесплодием. Впрочем, чаще мы, врачи, наблюдаем противоположную ситуацию. при ожирении яичники отказываются нормально работать, не давая полным женщинам возможности познать радости материнства. Но если во втором случае рождение ребенка вполне вероятно после коррекции веса, то в первом все гораздо сложнее и печальнее. Я давно не тешу себя иллюзиями и не жду, что мои читатели завтра выстроятся в очередь у кабинета диетолога. Я вполне допускаю, что 5 лишних килограммов еще не повод обращаться к врачу. Не всегда есть время и финансовая возможность, поэтому я и решил написать эту книгу. Кратко изложив в ней процесс правильного снижения веса, рассмотрев противопоказания и ограничения, я помогу вам уберечься от распространенных ошибок и обрести, наконец, ту форму, в которой вы будете чувствовать себя комфортно. Пытаясь ответить на извечный вопрос, как похудеть, невозможно обойтись без элементарного анализа ситуации. И в глубине души мне хочется верить, что вы все же прочтете научное обоснование предлагаемой мною диеты, прежде чем приступить к выполнению конкретных рекомендаций. Порой после быстрого и чрезмерного похудения молодые девушки остаются бесплодными на всю оставшуюся жизнь, несмотря ни на какие усилия со стороны врачей. Даже на одном этом примере вы можете оценить всю опасность неправильно выбранного пути к стройной фигуре. Выводы. Хирургические методы борьбы с лишним весом – это уже настоящая тяжелая артиллерия. Решение об операции должен принимать ваш лечащий врач на основании серьезных показаний. Липосакция, она же откачка жира, это не метод борьбы с лишним весом, а всего лишь способ коррекции фигуры. С большими жировыми отложениями липосакция не справится. В таких случаях жировая масса удаляется неравномерно, а значит и нарастать она затем будет неравномерно. Уже через год ваше тело имеет все шансы превратиться в перепаханное поле с буграми и впадинами. Если пациент не в состоянии самостоятельно избавиться от слишком большого лишнего веса, врач может назначить операцию по уменьшению объема желудка. Самый простой способ введения в желудок заполненного цветной жидкостью баллона – на полгода. С одной стороны, много не съешь, потому что баллон не даст, с другой – он помогает снизить аппетит. Опасность такого метода заключается в том, что когда баллон будет извлечен, человек может вернуться к прежним привычкам и снова стремительно набрать вес. Еще один хирургический метод – билиопанкреатическое шунтирование. Это переделка всей пищеварительной системы, направленная на максимально быстрое удаление съеденной пищи. Она приводит к глобальному дефициту витаминов, минералов и нарушению гормонального баланса. По сути, такая операция эквивалентна резекции желудка, инвалидности.